Василий Иванович Чуйков, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза. Миссия в Китае. Записки военного советника. Москва. Наука. 1981 год. Видный советский военачальник, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза, Василий Иванович Чуйков. В 1941 году работал в качестве военного атташе и главного военного советника китайской армии. В своих воспоминаниях он рассказывает об обстановке на Китайском фронте в период Второй мировой войны, о помощи советских военных специалистов, большему сонароду Китая, раскрывает позиции различных политических сил в Китае, показывает, как подготавливалась агрессия японского милитаризма на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Работа Василия Ивановича Чуйкова содержит ряд новых фактов и материалов о самоотверженной работе советских военных советников в Китае, о том огромном содействии, которое они оказали братскому народу в его борьбе против агрессоров. От автора. В конце 1940 года по поручению партии и правительства я поехал в Китай военным атташе и главным военным советником при главнокомандующем китайской армии Чан Кайши. В это время китайская армия вела тяжелую войну против агрессии Японии, которая к этому времени захватила Манчжурию, центральные районы Китая и такие города, как Пекин, Шанхай, Кантон, Гуанчжоу, и чан и другие прибегающими к ним районами. Мне довелось участвовать в организации обороны городов и провинций, оставшихся под управлением Центрального правительства Китая, отражать наступательные операции японцев, а также наносить ответные удары по японским войскам, которые стремились захватить города и провинции Китая и склонить Центральное правительство к капитуляции. Особенно сложной задачей Было удержать в борьбе с японцами единый фронт партии и войск гоминдана Чан Кайши и коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, между которыми в начале 1941 года уже начались военные действия, спровоцированные Чан Кайши и его контрреволюционными генералами. Разгром штаба и колонны Новой 4-й армии, захват в плен командующего армией Етина Я также отмечаю двойственную теневую политику группы руководителей Коммунистической партии Китая во главе с Мао Цзэдуном, который при нападении на Советский Союз Гитлеровской Германии и при подготовке Японской Клантунской армии к нападению на Советский Дальний Восток, не будучи интернационалистом, не хотел хотя бы частично сковать активными действиями соседние с ним войска Японской армии. Я хочу отметить аппарат советников, которые в это время работали со мной в Китае. Благодаря их помощи китайской армии, японские войска в течение всего 1941 года не провели ни одной успешной операции против войск центрального правительства Китая. Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность за помощь в подготовке моей книги миссии в Китае» к ученому-китаеведу Чудодееву, Своему помощнику, переводчику, полковнику в отставке Андрееву, помощнику военного атташе по информации Горьеву и всем другим офицерам и работникам аппарата советника. Маршал Советского Союза Василий Чуйков. Военная миссия в Китае. От редакции. Имя прославленного советского военачальника Геннадьева дважды Героя Советского Союза, Маршалу Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, хорошо известна в нашей стране и за ее пределами. Ровесник века, он более 60 лет отдал службе в рядах Советской Армии. Член КПСС с 1919 года, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета Союза СССР,